Мы с зеной в карты играли. На интерес на раздевание. Какой там может быть интерес? <связываем> <связываем> <связываем> Приходит рабочий к директору и говорит, Иван Петрович, Но? я хотел бы вам обратить ваше внимание, что мой зарплат не соответствует моим способностям. Знаю, Васильевич, знаю. Вы не могу я тебе позволить умереть с голоду, а? Бизнесмен заходит в магазин ткань. Человек, мне числа материальчика надо голосом, чтобы такой пацанский был в натуре материал. Конечно, конечно, вот материал из Франции. Чистое сердце. Да, Эксклюзив. ну -ка. не, Эксклюзив. цвет не прёт, не прёт. А вот, пожалуйста, другой рулон. Голландский ситец. Луциепортный... Не-не-не-не-не, чистовор с крупного, фигня какая-то. Да, а вот посмотрим да. ещё вот этот рулончик. Не, ну, ну, Так, рассказываем ещё про меня. Нет-нет-нет-нет. Опа, так, вот, опа, стоять. Вот Я-я-я-я-я, Конкретно вот, ага, то, ага, что ага, надо, ага, давай. Пожалуйста, сколько будете брать? Сандиметра два. Ну, а Но я своему сыночку собачку грузочную купил. Быстерки прислух. А он дурачок взял и язычок оторвал. <решит> Санек, а ты знаешь, что ты мотоцикл? А ты почему? А вот ты говоришь, Александр, дыр, дыр, дыр, дыр. тогда вонь, ты тоже мотоцикл? Почему? Ну, так, и манья ня ня ня ня ня ня ня ня ня А ня ня ня ня